Еле внимательно из-под тишка наблюдая друг за другом. Быстрые взгляды были похожи на бросок змеи или игру ножа в опытных руках. Покончив со своей порцией вареников, продаван вытер рукавом вислые усы и упор уставился на Кера. «Я размовлять и будем», – поинтересовался он. «По-английски, если не возражаешь», – ответил Кер. «Английский я не знаю». Державную мову знаешь? Тогда можем по-русски. Можем-то можем. Только вот тогда получается, какой ты нам побратим, если мовы не размовляешь. Продаван перевел тяжелый взгляд на Бритова. Ты кого привел, Кузьм? Того, у кого есть деньги, ответил Кер. Я не с тобой разговариваю, а я с тобой разговариваю. Пока. Керзу свою карьеру журналиста приходилось говорить с самыми разными людьми. И сейчас ему не потребовалось щелкать кругом пистолета и делать другие подобные глупости. Внимание он привлек и без этого. «Пока разговариваю», — подтвердил Кер. Продаван смотрел на неизвестного человека напротив себя и видел того, с кем не стоит связываться. «А ты кто, друг?» — сказал он по-русски. «Объявись!» «Я с Закарпатья! Это все, что тебе надо знать!» Продаван задумался. Он и сам был опасным человеком, бывшим снайпером из батальона «Айдар». Участвовал в боях за Мариуполь и выжил. А там мало кто выжил. В Айдаре были всякие люди, начиная от лошков, начитавшихся с Шевченко, и заканчивая матерами уголовниками. «Если ты хотел выжить...» ты должен был моментально определять, кто опасен, а кто нет. Сидевший перед ним человек не был уголовником, ухватки не те. И тем не менее, он был опасен. А Закарпатье? Да, такое вполне возможно. После того, как разрушенный войной Донбасс превратился в преддверие ада на земле, славу украинской Сицилии уверенно перехватила Закарпатье. Закарпатье не остров, но, как и Сицилия, оно имело свою во многом отличную от Украины историю, свой этнос и свой язык, Закарпатскую гвару. Закарпатье отделяли от Украины горы, дорог туда почти не было. Железка не работала, а сами закарпатцы не считали себя украинцами. Никакие заводы там не работали. И никакого способа заработка, помимо отхожего промысла и контрабанды, там не было. За пределами Мукачева, областного центра, всякая власть, кроме власти мафии, отсутствовала. Передвигаться по дорогам было очень небезопасно. В контрабанде участвовали все, от полицейских и таможенников, и заканчивая любым прохожим, которые за пару десятков тысяч гривен. Охотно поможет перетащить два тюка из разгружаемой машины через границу. Основным предметом контрабанды были сигареты. Их на Западной Украине делали на множестве фабрик под известными европейскими и американскими марками и отправляли в Европу. Наличие высоких акцизов делало сигаретный бизнес не менее прибыльным, чем наркоторговля. Еще там торговали оружием, наркотиками. В последнее время ходили слухи, что некоторые словацкие оружейные фирмы работают преимущественно на черный рынок Украины, через Закарпатье. Еще там были рабы, в основном те, кто пытался нелегально перебраться в Европу и попался. Тут с этим проблем нет. Чужого засекают мгновенно. Наказание было простым. Попался от работы билет. Нелегалы год или два работали в основном у таможников, но иногда и просто по За Сокормежку ходили за скотиной, работали по дому, строили дома. Отработал их переправляли на ту сторону границы. Тут без обмана. Но сначала отработай. От Закарпатии отступился даже правый сектор с его отработанными методами принуждения к Украине. Украина далеко за горами, даже до Львова по горным дорогам, как до Луны. Найдут – охнуть не успеешь. Мафиози делали миллиарды и с ними считались даже в Киеве. Отделяться, кстати, они не собирались. Если отделишься от Украины, не будет таможенного заработка. Неизвестный был похож на профессионального киллера. На киллера, которого, может быть, наняли закарпатские – чтобы разобраться тут с кем-то. Попадать под замес неохота. Но и привлекать внимание закарпатских тоже неохота. Они сначала стреляют, а потом задают вопросы. А чего надо-то? СВД? СВД я могу и в другом месте купить. Что-то, например, Ремингтон, желательно с глушителем. Точняк. Мочканут кого-то хочет. Не, сейчас такого нет. А что есть? Например, Мосин. Есть турки? Не пойдет. Продаван задумался, поглаживая усы. Есть одно дело. Тебе какой калибр нужен? Не меньше 38-го. А деньги есть? Евро. Покажи положил на стол купюру в 500 евро. И все? Тут без скидка вклинился бритый, обильно потеющий продавец электроники. Он на десять штук втарился. Здесь все нормально. Продаван оружие со злостью посмотрел на него. Теперь, как не реши, в любом случае крайний, и кто-то будет недоволен. Есть у меня одна тема, наконец сказал он. Моя личная винтовка. Еще сато. Но обойдется дорого. Сколько? Продаван облизнул губы. Сколько? Пятнадцать. Налом. За что? 338 -й. Ствол еще половины ресурса не отработал. Есть глушак. Титановый. Финский. Хороший. Фирма. К ней патронов 40. Матрицы. Все оттам. Прицел? Найтфорс? Нет. Шмидт Бендер. До 25. Нормально. Штатный прицел свера. Берешь? За 15. Автомат еще прибавь тогда. Продаван снова провел руками по усам. Нет проблем, сказал он. Этого как грязи. Договориться – это одно. Реализовать договоренность – это совсем другое. Кер научился этому на Ближнем Востоке. Любая договоренность исполняется не тогда, когда она выгодна обеим сторонам, а тогда, когда у обеих сторон есть ресурсы заставить ее исполнять. Прежде всего нужна была машина. Неприметная, проходимая, не слишком дорогая и не слишком дешевая но способная выдерживать серьезное бездорожье. Возможности, когда у тебя есть машина, повышаются кратно. Такую машину Кер нашел на рынке в Чапаевке. Рено Дастер. В Европе это Дача Дастер. Но здесь почему-то он продавался под логотипом Renault. Дешевая и в то же время надежная и проходимая машина, разработанная специально для дорог стран третьего мира. Машина обошлась ему ровно в 4000 евро. Сейчас они сидели в машине вместе с тем парнишкой, продавцом из магазина электроники. Где-то в центре города он не знал, где именно. Помощник Кера с унынием обреченного разглядывал установленную на шлем камеру Action Pro. «Как твое имя?» – спросил Кер. «Тарас». «Они реально подгонят, без скидка. — занудил Тарас. — Я их знаю. Тогда чем ты рискуешь? Деньги надо отрабатывать. Кир видел, что его помощник вот-вот ударится в панику и решил выложить на стол козырь. Вот, смотри. Что это? Мое европейское удостоверение журналиста. И чё? Но я не журналист. Ты это уже понял, так? Меня наняли кое с кем разобраться в Ростове. Вот почему мне нужна винтовка. А что ты с собой не привез? Не получилось, не пропустили через границу. Тарас фыркнул. Мало дал. Я надеюсь, ты объяснишь своим друзьям, что я делаю это ради Украины. То есть, в их интересах тоже. А им плевать. То есть, как плевать? Они разве не ветераны? Их кинули, как и всех нас. «Кто кинул?» Тарас не ответил. По щеке медленно ползла слеза. Схема обмена по договоренности была такой. Продаван приводит винтовку, после чего они едут в надежное место и пристреливают ее. Вопрос был не только в том, что продаван может вызвать своих попротивов и ограбить, но и в том, что винтовка может быть непригодной. С виду она может быть нормальной, Но 338 LM Калибр капризный. И без надлежащего ухода винтовка может просто плеваться пулями, которые будут лететь вдаль светлую и без толку. Затем они все вместе едут к банкомату и обналичивают карточку. Карточку обналичивает не сам Кер, а его помощник. После чего стороны расходятся довольные друг другом. Но любая схема могла пойти прахом, на любом этапе. Тем более, что у Кера из оружия были только отняты у неонацистов два пистолета ПМ и ТТ. Продаван прибыл на старом зеленом фургоне Volkswagen Crafter. помигал фарами, и Кер тронул Рено с места, пристраиваясь за ними. — Куда мы едем? спросил он у Тараса. Я не знаю. Как оказалось, ехали совсем недалеко до Труханова острова. Труханов остров – это остров на Днестре, заросший зеленью и в основном используемый киевлянами для релакса. Кстати, еще одна интересная особенность Киева – наличие огромных зеленых зон прямо в центре города, в шаговой доступности от центра. Такие есть в Лондоне, в Берлине, знаменитый Тергартен парк, Но Киев был чем-то даже интереснее, например тем, что можно стрелять почти в центре города из винтовки 338 калибра. Продаван привел с собой двоих. Кир дал им возможность пообщаться с Тарасом, и теперь эти трое глядели на Кира с опасливым интересом, видимо, он представлялся им кем-то наподобие агента 007. Сам Кир такие представления о себе развенчивать не собирался. И в общем считал, что Ян Флеминг оказал большую услугу британским спецслужбам, создав гламурный образ агента 007. Жизнь, естественно, куда драматичнее. Продаван вынес чехол и открыл его. Кер присмотрелся. Потом, светя небольшим фонариком, начал осмотр винтовки. Это был HS Precision 2000, калибра 338LM. Не самый худший вариант. Можно было ожидать и худшего. Эта фирма сумела потеснить «Ремингтон» в оружейных комнатах ФБР. И она же поставила винтовки 338-го калибра в израильскую армию, а стать поставщиком Израиля очень непросто. Израильтяне сами производят оружие и знают в нем толк. На вид винтовка выглядела ухоженной. На стволе и ложе не было никаких следов ударов и повреждений. Затвор ходил плавно. Прицел тоже был установлен без видимых изъянов. Глушитель действительно финский, на вид без повреждений. Откуда стрелять? А на крышу автивкились. Крыша машины не самое удобное место для стрельбы, но за неимением лучшего Кер залез на крышу, вспоминая навыки стрельбы из 338 калибра. Это необычный калибр. В руки к обычным бойцам он не попадает. И не каждый снайпер может себе позволить тренироваться с ним. Очень дорого. Он стрелял из 338 пару раз. Но помнил, что пуля из этой винтовки сверхзвуковая до 1000 метров. Это очень положительно влияет на точность. Куда стрелять? «Правее судно затонуло. Видишь?» Кер повел стволом. Прицел был на минимальном увеличении пятерки, потому что на таком расстоянии не было смысла делать больше. Судно действительно затонуло. Это был дебаркатер или что-то вроде этого. Он выдавался над водой метра на полтора. Днище было деревянным. Кер вспомнил, что у него нет стрелковых наушников. А это очень и очень плохо. Тем более в случае с 338 -м. Глушитель до конца не заглушит. Это не 22 -й. Но и делать было нечего. И он плавно дожал спуск. Попал. Звук выстрела был глухим и сильным. Поморщившись, Кер передернул затвор. По крыше покатилась гильза. «Еще будешь?» «Нет». Он посмотрел на ложе, там была надпись. Не для продажи и номер. Дуже добра гвинтивка, подмигнул ему Продаван. И снова перешел на русский. Столько ватанов знищили из нее. А ты что, на Путина пойдешь? А тебе какая разница? Да нет, я так спросил. Ты покупаешь, я продаю. Мне такая не нужна. Стрелять из нее дуже дорого. Раньше волонтеры боеприпасы подвозили. Тогда все добре было, а сейчас дорого. Но если на Путина, то она в самый раз. На Путина, на Путина. Кер видел фотографии Путина в самых разных местах и приходил к выводу, что у украинцев случился какой-то заскок по отношению к этому человеку. Если даже предположить, что Путин равен Гитлеру, Все равно в той же Великобритании не вешали его портреты на каждом шагу, пусть и с кровавой точки на лбу, а просто вели войну. Тут же это напоминает какие-то примитивные африканские культы со злыми божествами. Хорошо, беру. Где-то в центральной России. Полигон. 30 апреля 2021 года. Цель видишь? Вместо ответа я показал большой палец. Принять готовность. Снова большой палец. Если готов, огонь. Этот полигон был танковым. Но сейчас его закрыли для всех, в том числе и для армии. Исключительно ради одного. Ради отработки того, что мы должны были сделать в Чернобыле. Нас было 5 человек, 5 снайперов, отобранных со всей России неизвестно по каким критериям. И специально ради нас Стройбат возвел 5 стандартных наблюдательных вышек. А Министерство обороны закупило 5 снайперских винтовок калибра 408СТ. Винтовки назывались СВЛК-14, и их рабочая зона начиналась от 2000 метров. Вместе с нами на полигоне находились инструкторы фирмы-производителя винтовки Labaev Arms, Те самые, которые впервые поразили цель из снайперской винтовки с расстояния более 4000 метров. Стрельба на дистанцию в 2,5 километра нам назначили именно такую дистанцию мало похожа на стрельбу, как мы ее представляем. Равно как и винтовки для такой стрельбы Мало походит на армейские. СВЛК-14 Внешне похожи на Макмиллан ТАК-50. Но это исключительно из-за ложи. патроха у нее совсем другие. Магазина у нее нет. Да он и не нужен. Патроны заряжаются по одному. Основа винтовки Это хорошо известная американским спортсменам Затворная группа King. Но изготовленная в России на пятикоординатных станках. Допуски на такой группе измеряются не миллиметрами, а микронами. Ствол длиной 900 мм изготовлен из специальной стали. Он намного массивнее и тяжелее, чем у любой армейской снайперской винтовки. На конце ствола установлен Т-тюнер. Дульное устройство, которое позволяет, регулируя направление отвода газов, Добиться практически полного отсутствия отдачи и максимальной кучности. Вообще можно сказать, что этот дульный тормоз хорошо известный и в артиллерии, но он регулируемый. Есть, кстати, и спортивный S-тюнер. Его можно регулировать точнее, но у него есть свои недостатки. Помимо стрельбы мы еще и слушаем лекции, постигая науку точного выстрела. Ну и спим иногда. Прицел тоже необычный. В России вообще на обычных винтовках эта марка почти не встречается. Ее почти никто и не знает. Ни один общеизвестный интернет-магазин их не возит. Только под заказ. По таким ценам их берут только те, кто точно знает, что им нужно. Это March Tactical 10. 60 на 52. Фирма, которая изначально поставляла оптические прицелы для бенчреста в США. Бенчрест – это спорт, при котором снайперы, используя спортивные винтовки любой конструкции, с упора пытаются сделать группу как можно меньше. Дистанция до 1000 метров. Кучность там измеряется с тремя знаками после запятой. Рекорд на 1000 метров, по-моему, ниже 0.15 МОА. Именно из-за этого спорта происходят все достижения США в области точной стрельбы. И сам Лабаев в свое время учился у лучшего оружейника планеты Спиди Гонзалеса. Потому что в России этому учиться было не у кого. А не у кого потому, что у нас срок ожидания нарезного оружия 5 лет. И 22 й калибр спортивный тоже 5 лет. И если раньше был ворошиловский стрелок, И соревнования, где если мы не взяли первое командное место по медалям, считались провалом, то теперь бывает, что и вовсе без медали уезжаем. Но это я так. К слову. Выстрел на такое расстояние нуждается в тщательном обсчете. На его подготовку уходит несколько минут. В стандартное снаряжение снайпера входит дальномер и карманная метеостанция «Кестрель». Все данные с них вносятся в баллистический компьютер. Уже существуют и прицелы, которые самостоятельно собирают данные и обсчитывают выстрел. В том числе и обмениваясь данными со спутниками. Но у нас такого прицела нет. У нас очень прочные, классические прицелы. Потому наши инструкторы, у нас они у каждого свой, сказали, что так будет лучше, а с инструкторами не спорят. Данные уже внесены в баллистический компьютер, поправка получена. Но я лежу и жду, потому что не нравится поднявшийся вдруг ветер. И даже не ветер, а просто ветерок. Но он мне все равно не нравится. Из-за того, что на мне баллистические наушники, я не знаю, сделали ли свой выстрел остальные четыре претендента на билет в один конец. Меня интересует только один выстрел свой, и я собираюсь его произвести только тогда, когда для этого сложатся все условия, от первого до последнего. Когда я успокоюсь, и в моей крови не будет ни избытка кислорода, ни избытка адреналина. Когда сердце успокоится, и будет биться ровно. Когда утихнет ветер, когда я буду твердо уверен в том, что все мои расчеты верны, и пуля точно попадет в цель. Только тогда. Давай. Помощник открыл первую папку. Балака Михаил. 39 лет. Уроженец города Донецка. Донецкая область. Украина. Вступил в ополчение ДНР летом 2014-го. После того, как вывез семью. На данный момент подполковник армии ДНР. Имеет награды за воинскую доблесть. Два георгиевских креста. Первым принял винтовку Орсис 338, более 50 подтвержденных попаданий. Вызвался добровольцем, в автобиографии указал, что готов умереть. Стрелковые навыки выше среднего. Отзывы инструкторов хорошие. Один из сидящих за столом людей в штатском постучал по столу ручкой. Отклоняется. По нашим данным его отца опознали и расстреляли бандеровцы. Люди, действующие с соображением мести, не нужны. Председательствующий кивнул, и помощник передал папку куда-то назад. Когда всем пятерым претендентам объявили, что от их результатов в стрельбе зависит то, кто пойдет на это задание, это было ложью. Нет, конечно, значение это имело, и каждому прикрепили инструктора именно для того, чтобы тот мог сказать, подойдет курсант, Или не подойдет. Но окончательное решение было не за ними. Секретная группа из представителей ФСБ, ГРУ, СВР и Управления специальных операций Минобороны должна была рассмотреть претендентов, собрать информацию о них, проверить данные психологического тестирования и отобрать лучшего. При этом, если не было отрицательного заключения от инструктора по стрельбе а его быть и не могло. Собрали лучших.